4 ночи медового месяца. Не люблю я набирать в экспедиции много лаборанток. Одни хлопоты с ними. Ведь основной задачей всей поездки становится не сбор полевого материала, а недопущение местного мужского населения к собственным представительницам прекрасного пола. Хотя и существует несколько нюансов, смягчающих сексуальный напор. Так половой состав группы в соотношении 1 к 1 резко снижает агрессивность местных самцов. Если мужчин в экспедиции больше, чем дам, то и это находит понимание у местных аборигенов. Вспоминается случай, подтверждающий это правило. На центральной площади дальневосточного посёлка, то есть у нескольких ист почты, исполкома и двух магазинов. Наша маленькая экспедиция, Люба, Анатолий и я ждала автобус. Порядом скучали ещё человек пять. В томлении мы сделали несколько кругов по маршруту: почта, промтоварный магазин, продовольственный магазин, всё время выглядывая в окна, не пришёл ли автобус. Вскоре мы стали бродить по одиночке. И тогда-то Меня на улице вежливо остановил нетрезвый туземец. Он поинтересовался, откуда мы, куда направляемся и чем занимаемся. Я рассказал ему о науке зоологии, и мы с ним стали чинно беседовать о дальневосточных птицах, рыбах и зверях. Скоро я почувствовал, что моего собеседника томит и гложет какой-то вопрос, связанный с нашей небольшой группой, но степень его опьянения была столь неудачной, что не позволяла ни спросить меня открыто о мучившей его проблеме, ни скрыть его жгучие заинтересованности. Наконец он сделал над собой заметное волевое усилие и, прервав в самом неподходящем месте свой рассказ, он Мои победы над тиграми, спросил. И эта вся экспедиция, три человека? Вся, подтвердил я. Понятно, протянул он, и я почувствовал, что сейчас наконец услышу тревожащий его вопрос. И он не замедлил его задать. А ты мне вот что скажи, мил человек, насиловал себя обречённый А как же вы вдвоём всё-таки с ней живёте? Как, как? Не знаю, что ли. Я постарался, чтобы моё удивление его неграмотностью выглядело искренним, а разъяснение весомым и основательным. В каждой экспедиции лаборантка положена только старшему научному сотруднику, ну в крайнем случае начальнику экспедиции. А мне, как младшему научному сотруднику, лаборантку не выдали. Так и получается, что эта девушка начальника. Всё понятно, сказал дальневосточник, явно обрадованный таким простым решением проблемы классического треугольника, и отошёл прочь, забыв до да, рассказать о своих тигриных похождениях. Гораздо хуже, если в экспедиции представительниц прекрасного пола больше, чем мужиков. Тут уж местные Донжуаны вовсю стараются восполнить собой этот дисбаланс. Именно поэтому я не люблю брать с собой много лаборанток. Одни хлопоты с ними. Я стараюсь вести всего одну и как можно быстрее, миновав все пронижуточные населённые пункты, сразу затащить её в такое безлюдье где никто не будет мешать нам заниматься работой. В тот год на Дальний Восток я взял Ирину. Пикантность ситуации, ознаменованного полевого сезона, состояла в том, что лаборантка за несколько дней до отъезда вышла замуж, и у счастливых супругов начался самый медовый месяц. Её муж тоже биолог, В свадебное путешествие уехал в Монголию, и Ирина отправилась на восток, на дальний, со мной. «Присматривай за ней», — сказал мне суровый, но любящий муж, когда мы прощались в Домодедове. Потом подумал, что-то вспомнил, наверное, вражья наветы, подозрительно посмотрел на меня и добавил, «Но не очень». И я стал не очень